Глава 16. Ночью я крутилась, почти не спала. Если поначалу Академия была просто навязанным вузом, от которого нужно поскорее отделаться, то сейчас начала представляться огромной мрачной угрозой, куда меня все сильнее затягивало. Смогу ли я вообще вернуться в свой мир, или даже эмпатов из этого не выпускают? И за последние два дня уже трое предупредили, чтобы я ни во что не лезла. Но как можно защитить себя от опасности, ничего не зная? В окно с разных сторон светили три луны этого мира. Я поднялась, села на подоконник, рассматривая их, и заодно пытаясь систематизировать мысли. «Ну и прогулочка». Лишь бы магистр не решил, что я, очарованная его драгоценной персоной, помчалась. Впрочем, если решит, что хотела выведать какие-нибудь тайны, еще хуже. Лучше буду придерживаться версии свидания с Диком. Разработать бы стратегию, чтобы выяснить как можно больше, не привлекая к себе внимания? Для стратегии не хватало данных. Того, что успела узнать об этом мире, казалось катастрофически мало, а мои собственные непознанные возможности пугали еще сильнее. И если я все правильно поняла, в них и крылась основная проблема. Продолжатся неконтролируемые всплески, вырастет магический потенциал, меня могут запереть на ту сторону острова. Если попытаюсь выяснить о ней что-нибудь, то же. Наориш говорила накопители, но во введении накопители лишь упоминались, словно само собой разумеющиеся, а как их создавать я не нашла. Забывшись аж под утро, я не только бег проспала, но и чуть не опоздала на завтрак. Хорошо Саи присоединилась к мобилке, и вдвоем им удалось заставить меня подняться. Небо хмурилось, накрапывал дождик. Внизу Мигресса выставила ажурную корзину с зонтами. К моему изумлению, ни Дик, ни Наорежь не выглядели невыспавшимися. Будто первый не патрулировал полночи как минимум, а второй не бегал на другую часть острова, что бы он там ни делал. Дик казался таким же веселым и беззаботным, как обычно. Рассказывал о сегодняшних парах и преподавателях, с которыми я еще не успела познакомиться не на боевом посту!» — отвлекла Сайя, кивнув в сторону преподавательских столов. Действительно, чуть ли не впервые за все время вампирша не трапезничала возле наореша. «Кто на что ставит?» — хохотнул Дик. «Готовит пакость Фити? предположила я. Дик пожал плечами, и я пробормотала. «Надеюсь, хоть не мне». сарелия встретилась в холле центрального корпуса когда мы расставляли зонты в стойке, специально по этому поводу установленные. «Ми Королёва!» — подозвала, заставив дрогнуть. «Надеюсь, мое предположение не было пророческим. Сегодня после ужина жду вас на отработку. Но у меня отработка в саду. Уже нет!» Губы консервы так и рьяно пытались держать довольную хмылку, что я отвела от них взгляд. «Вот чёрт!» От прозвучавшего голоса я едва не подпрыгнула. Машинально проверила щиты, незаметно выдохнула, стараясь не измениться в лице, и лишь потом обернулась к подходящему на орешу. Он смотрел не на меня, на консерву. С достоинством и легким недовольством. Вроде бы ничего особенного, но Сарелия распрямила плечи, словно намереваясь держать удар. «Да, Мия, на ореш!» Улыбнулась сладко. «Объясните, пожалуйста, по какой причине вы вмешиваетесь в расписание курируемой мной адептки?» Он не отказался от меня. Сердце заколотилось, а эмоции разбежались сразу в двух направлениях. С одной стороны радость, надежда, с другой страх. «Что же ему от меня все таки нужно? Что он обо мне знает, для чего следит?» «Я не вмешивалась в ваше расписание, Мия, на ореш. Нарочито вежливо откликнулась Арилия. «У Королевы значится отработка!» «Отработка, не касающаяся изучаемых предметов». Голос магистра был сух, но губы снова дрогнули в легкой улыбке. «Или вы планируете обучать Элизу, как правильно полоть грядки?» «Между прочим, левитация очень помогла бы в этом вопросе». «Действительно, и некоторым даже помогает. Я видела, как адепты пытались выдергивать морковку с капустой, не наклоняясь. Но подозреваю, те, кто в полной мере овладели предметом, уже не отрабатывают. Или отрабатывают в более сложных местах. Надеюсь, никогда и не узнаю, в каких. У королевы определенные склонности к левитации, поэтому я считаю необходимым позаниматься с ней лично». С мерзкой улыбочкой выдала вампирша. Я еще не оценил потенциал адептки и не предоставил ректору отчет. Будьте любезны, подождите, пока я закончу с Мия Лизой. Потом можете начать дополнительные, какие сочтёте необходимыми. «Как пожелаете, Мия Шасхин!» Кивнула консерва. «Жду вас сегодня в обычное время». Глянул на меня на ореш, после чего развернулся и зашагал на свою пару. Что-то мне захотелось, чтобы наши с ним занятия продолжались как можно дольше. Рада, что все разрешилось. С трудом заставив себя не улыбнуться, повернулась я к Сарелии и поспешила к ожидавшим чуть в стороне Саи с Диком. Слава всем богам, на теории пирокинеза нас не заставляли демонстрировать, чему мы научились. Поэтому пара прошла без поджогов и травм. Психометаболики я вообще ничего не поняла. Сложные схемы перехода энергии в массу в зависимости от заряда и векторов магической силы. Бр. Да и, честно говоря, просто не могла дождаться индивидуального занятия. Услышать, что расскажет на ореш. После обеда зарядил длинный, нудный дождь. Даже белка не бегала на улицу. Вспомнила, что она приличная домашняя кошка, и приличная домашняя хозяйка обязана её кормить. К Нааришу я прорывалась сквозь пелену ливни и слякоти, ощущая себя героиней. И заодно ворчала мысленно на магистра. Уж мог бы организовать занятия где-нибудь поближе, в качестве исключения. Но, с другой стороны, мысль, что разговор будет проходить под специальной защитой ментального зала, радовала. Значит, нас хотя бы не подслушают. Сориль и Света оказались на подвиге неспособны. Фею я в последний раз видела еще в учебном корпусе, где она размахивала красивым расписным зонтом явно из личных запасов, а не предоставляемых академией. А с Орелией и того раньше. Во всяком случае, на ареше они не подкарауливали, зато сам он в очередной раз подкараулил меня. Три дороги мы прошли рядом, правда, дождь мешал разговаривать. Да и зонты тоже. Поэтому, когда мы оказались внутри зала, за опечатанной магией дверью, мое сердце уже вырывалось из груди от несерпения. Что вы хотели мне рассказать? Не удержавшись, начала первой. Нареш Ореш некоторое время разглядывал меня пристально задумчиво. А мурашки побежали. Шагнул вперед, положил руки на плечи. В глазах что-то сверкнуло. Лицо будто приблизилось. Как заворожённое, я рассматривала четко очерченные губы. Вдруг до безумия захотелось ощутить их вкус. На миг показалось, что он сейчас поцелует, сметая разделяющие нас условности и положения. Через миг впившиеся в плечи пальцы расслабились. хрипло кашлянув на ореш тихо произнес: «Я хочу помочь тебе вернуться на землю». «Но ты должна довериться мне и делать то, что я скажу». «Почему?» — шепнула я, сама толком не представляя, о чём именно спрашиваю. «Почему ты хочешь мне помочь? Или почему я должна тебе верить? Потому что здесь ты в опасности». «Так не надо было меня сюда тащить!» Я и не собирался, но ловцы нашли тебя раньше. «Я помню, как ты...» «Вы зажали мне рот, схватили меня!» Отчаянно попыталась восстановить тот день в памяти. В ней до сих пор оставались прорехи. Все немного не так. «А как?» «Не могу рассказать». «Почему? Что за глупые отговорки? Поверь мне, я тебя спасал, но не расскажу! Уж ничего не говорили бы!» «Не могу в прямом смысле. И рад бы. Но на мне обед молчания». Резко выдохнув, я схватилась за виски. «И его никак нельзя нарушить? Обойти?» «Никак. Он может исчезнуть при определенных условиях». «О которых вы тоже не можете рассказать?» — фыркнула я. «Если в нем отпадет необходимость». Обтекаемо закончил дракон. Подняв голову, я посмотрела ему в глаза. Не предлагает же он мне устраивать собственное следствие? Вроде нет. Но вопрос это никто не мешает задавать. Почему всем дали время хотя бы собраться, а меня тюк по голове и в мешок? Спросила то, что слишком уж зудило несоответствием. Да, я из другого мира и могла бы не согласиться, но хотя бы попытаться договориться. Так получилось. Этого не должно было быть. «Вы работаете на какую-то организацию? Что-то ищете в академии?» «Скорее провожу расследование». «По приказу короля? Или принцессы?» Последние слова сорвались сами собой. Я даже не планировала их произносить. Просто вдруг вспомнился разговор магистра с ректором. Нареш как-то дернулся, Несколько минут пристально меня рассматривал. Мне стало неуютно, почти страшно. Словно я влезла на запретную территорию. «Я рад, что ты задаешь эти вопросы мне, но ради своей же безопасности больше никому». Отозвался наконец. Ищерпывающе, Умелец уходить от ответов». «Расследование касается закрытой части острова?» Все же рискнула я. «Ну, пока разрешают спрашивать». Лис. Нариш снова сжал мои плечи и это движение отразилось в зеркалах купола. Я понимаю, ты растерянно, выбитая из колеи, тебе не хватает элементарных знаний. Мало того, еще и память подводит. Я смотрела в зеленые глаза с вертикальными щелями зрачков. Я уже видела его. Где-то, когда-то видела. Возможно ли, что он следил за мной давно? Вмешивался в память, заставляя что-то забыть. Дракон отвел взгляд, словно в ответ на мои мысли. Как же мне нравилось, что он меня понимал. Ну или хотя бы притворялся, будто понимает. И не пытался пройтись по моему вчерашнему забегу за территорию и не приписывал себе какие-нибудь сомнительные заслуги в этом вопросе. «Расскажите мне то, что можете!» — попросила. «Попробую», — согласился магистр. «Отпустил меня?» Огляделся, размышляя, с чего начать. «Да. Я провожу расследование, в том числе и на закрытой части острова. Вижу, ты уже догадалась, что туда отправляют самых сильных и одарённых адептов. Ты должна понимать, что такое положение дел не случайно. Все способности требуют контроля, иначе...» В былые века наш мир не выбирался из войн. «Разве драконы не самые сильные менталисты? В том плане, что...» Разве они не могли бы не допускать войн на правах сильнейших? Драконы предпочитают не участвовать в распрях. Нам это и не нужно. Впрочем, однажды поучаствовали. Как раз, когда создали Академию. Если все менталисты на одной стороне и служат одной короне, это помогает избавиться от большого ряда проблем. То есть, получается, драконы все организовали и самоустранились? Примерно. Едва улыбнулся на ореш. «А вы?» — вырвалась у меня. Так уж вышло. Взгляд и улыбка магистра сделались немного жестче: что мой отец задолжал королевской династии клятву на крови. И когда король потребовал вернуть долг, отец отправил для исполнения долга меня. О том, что магистр работает на короля, я и так уже догадалась. Да и вся академия, наверное. «Никому не говори о клятве. Могут возникнуть лишние проблемы». Я кивнула. Вот уж не та информация, о которой я стала бы с кем-то делиться. А она режь, похоже, знал, что может доверять мне в этом. Неужели снова копался в голове? Но серебряный и попал. Отдувается за клятвы, которые даже не сам давал. Если все менталисты на одной стороне, то для чего разделили Академию? вы умная и проницательная адептка в губах дракона таилась улыбка, но глаза смотрели странно я не могла разобраться в их выражении с любопытством послушаю вашу версию я несколько растерялась, но это был отличный повод разобраться в ситуации хоть немного поэтому с интересом принялась обдумывать варианты вариант напрашивался лишь один покрутив и так редак, я выдала Сила. Там с ними делают что-то, чтобы контролировать их силу. Нареш не перебивал, смотрел на меня, ожидая. Их ломают, используют какие-нибудь ограничители? А вот этого уже тебе лучше не знать. Но... Но драконы ведь здесь не обучаются, а их возможности самые мощные. Ментальная магия часть нас. В отличие от прочих рас, у которых она не внутренняя сила, а внешняя, скорее отклонение, чем норма. Ну и… не все так просто. Не понимаю. Наша магия равномерна. Вам же ее отсыпают неизвестно по каким параметрам. У кого-то нет вообще, кто-то способен лишь чуть больше сопереживать, а кто-то двигает предметы, меняет форму и переносит сознание одновременно. И все это под бомбардировку фаерболами. В зависимости от настроения, лунных фаз и уровня мотивации. Я невольно усмехнулась, представив, какими видят драконы остальные расы. Не от них ли пошло негласное «психия»? И среди всего этого великолепия с неуловимой улыбкой продолжил на ореш. Время от времени появляются архии. «Кто они?» – встрепенулась я высшие маги стихиники те чья сила может равняться силе драконов а иногда и превосходить те кто на протяжении истории пытались перекроить власть и подмять под себя прочие народы драконам слово такое даже в голову не приходило ох я все больше и больше проникалась драконами одна из задач академии своевременно выявлять их и следить чтобы их сила не обратилась во вред Это, как ты понимаешь, тоже не информация для распространения. Я снова кивнула. И жесткий контроль, и сбор всех параметров вплоть до размера и веса начали приобретать новый смысл. «Такая система просто не может не давать сбоев», – прошептала. «Обязательно найдется кто-нибудь, кто попытается обернуть ситуацию в свою пользу». «Именно», – согласился дракон. «И сейчас у короля проблемы. Кто-то хочет отжать у него власть. На орешке кивнул. коротко, даже сухо. Извини, не могу обсуждать проблемы короля. Но в целом ты догадалась верно. И надеюсь, понимаешь, что тебе совершенно не нужно во все это встревать. Абсолютно! Искренне уверила. Боже, ну при чем тут я? Только не говорите мне, что у меня потенциал для той стороны острова. Меня ведь проверяла комиссия! Твой дар сейчас очень нестабилен. Ты же сама видишь, он напрямую отражается в твоем настроении, поступках. Ох, щек коснулось легкое смущение. Так, надо брать себя в руки. Почему вы помогаете мне? Прошептала я, не представляя, что и думать. А вот здесь начинается та часть, где ты должна мне поверить. Просто для всех будет лучше, если ты вернешься на землю. И я готов тебе в этом помочь. Что же я должна делать? Основная твоя задача – не допустить магических всплесков. Я знаю, что это сложно. Тем более здесь все обучение нацелено именно на то, чтобы их спровоцировать. И постарайся не привлекать внимание, насколько это возможно. А я со своей стороны попробую убедить ректора, что ты – обычный слабый эмпат, какие часто встречаются даже за пределами нашего мира не высовываться и контролировать магию, невзирая на то, что всякие консервы будут пытаться ее из меня извлечь. А еще поверить, что он действительно желает мне добра, а не преследует какие-то свои цели. Поверить очень хотелось, но тревожная струнка не давала, настаивала, что нужно найти как минимум еще одну точку зрения, альтернативную версию происходящего, и сравнить. Кстати, о всплесках и накопителях. Ореш сунул мне руку в карман за пазухой и под мой удивленный взгляд вытащил золотое колечко. Приоткрыв рот, я смотрела на него, не зная то ли отказываться, то ли все таки принять. «А если кто-нибудь сможет по нему оценить мой потенциал?» «Если мы будем осторожны, не сможет. Вообще не узнает, что это накопитель». Решившись, я протянула руку. В конце концов, других вариантов пока не было. В случае чего, сниму. Наорежь со странной улыбкой надел мне на безымянный палец свой артефакт, остро напомнив свадебной церемонии моего мира. Интересно, а тут такие же? Ох, надеюсь, я не подписываюсь на что-то ужасное по незнанию и не пожалею об этом. Хотя, какой у меня выбор? Я вдруг с пугающей ясностью осознала. Никакого. «Мне нечего противостоять им. Ни на Орешу, ни Академии в целом. А они знают, где мои родители». Волнение за странный мамин голос накатило с новой силой. Надо было увидеться с ней. «Может, стоит рассказать все ректору и просить его защиты?» «Не стоит», — отозвался Серебряный. Вздрогнув, я подняла голову, взглянула в его глаза. На ореш неожиданно обнял меня, прижимая к сильной груди. Все получится, моя хорошая!» Провёл рукой по моим волосам. Едва слышно выдохнул, после чего будто через силу отпустил. «Я часто чувствую ваш взгляд. Вы следите за мной? Или кто-то может его насылать?» Взгляд заинтересовался Наорежь. «А что вы чувствуете, Мия Лиза?» Дракон почти незаметно вернулся к привычному обращению, принятому между преподавателями и адептами. И я вдруг пожалела о теплоте, даже своего рода интимности, с какой звучали его слова раньше. «Иногда, не знаю, как описать, будто сквозняк». Сквозняки в голове — это нехорошо. Снова едва ощутимая улыбка, словно совсем иной тон. «Время нашего занятия на исходе?» Давайте поставим сегодня хоть один блок. Прикроем дорожку сквознякам.